тот день нас больше не беспокоили. Да и на следующий тоже. Дворец словно вымер. Праздники закончились, гости разъехались, а император драконов так и не назвал имя своей избранницы. Вся Мария недоумевала, а он лишь загадочно усмехался. Об этом рассказала Нелея, которую приставили ко мне в горничные. Она оказалась то еще сплетницей, и это, наверное, тоже был подарок владыке. Когда она впервые вошла, я не знала, куда прятать взгляд. Как смотреть на нее? Что сказать свое оправдание? Спасло от позора лишь то, что она не узнала в Льере Железного клана неказистую и неуклюжую Айлу. Я решила, что обязательно попрошу у нее прощения, но так, чтобы не раскрыть свои тайны. А пока старалась быть доброй госпожой и не слишком ее гонять. Однако она была даже рада новому назначению. Иногда забывалась и начинала щебетать, как весенняя пташка, рассказывая о суровых буднях в императорских апартаментах и о том, что всегда мечтала стать камеристкой у какой-нибудь важной дамы. Я не одергивала ее и даже поддакивала иногда, потому что мне было стыдно. Орион в эти дни пропадал на службе, но ночи проводил рядом со мной. Мы лежали, не касаясь друг друга оголенными участками кожи, разделенные невидимым барьером и при этом крепко сплетая наши пальцы в перчатках и ноги. Иногда я даже засыпала у него на груди, слушая, как по тканью рубашки бьется драконье сердце. Мы больше не прятались друг от друга, это было бессмысленно. Не закрывались, ведь теперь мы знали друг о друге все и даже чуточку больше. Но для нас это стало жестокой пыткой. Быть вместе и прознь. Видеть друг друга, касаться и не чувствовать близости. Даже поцелуи стали нам недоступны. Все, что Орион мог делать без страха мне навредить, это целовать мои волосы. Мы справимся с этим. Бормотал он, убеждая больше себя, чем меня. Обязательно справимся. Должен быть способ. Когда ты окрепнешь, мы отправимся в пещеры к Лохану. Там, в священном огне, духи предков подскажут нам выход. И я не спорила и не соглашалась, потому что и так знала, способ снять проклятие есть. Надо просто передать его кому-то еще, только этот кто-то должен сам добровольно взять на себя тяжелую ношу. Но где искать этих безумцев, мужчину и женщину? Шли дни. Они казались мирными и спокойными, но Ларион обо мне не забыл. Дважды приходил его лекарь. Владыка желал убедиться, что поглощение силы не нанесло мне вреда и что беременность протекает нормально. А еще каждый день, утром и вечером, слуга приносил мне цветы. Невиданные, экзотические, собранные в изысканной композиции. Без записок, без слов, просто букеты. Однако сложно было не понять их значение. Император все помнил и хотел, чтобы я не забыла о моей невиданной дерзости, о глупых словах, брошенных под действием гнева. «Женитесь на мне». Я замечала, как Орион, видя эти букеты, мрачнеет. Его челюсти сжимались, а взгляд становился темным, угрюмым. Он молчал, не произнося ни слова упрека, но ярость в нем копилась, тихая и опасная, как затишье перед грозой. И вот гроза грянула. Однажды в дверь постучали, но вместо слуги на пороге стоял Эрдон Лоррейн, безупречный и невозмутимый Эшдар. «Светлейшая Льера!» — обратился он ко мне, будто Ориона в комнате не было. «Владыка Орион желает встречи с вами!» «Я провожу вас к нему, как только вы будете готовы». Воздух в комнате содрогнулся. Не от магии, а от ярости, наконец-то вырвавшейся наружу. Владыка забыл, что у этой Льеры есть муж. Низкий, рычащий голос Ориона прозвучал, как перекаты крупных камней в недрах земли. Он резко шагнул к Эшдару. Его фигура, казалось, заполнила все пространство, сделав просторную гостиную тесной. Ревность, которую он так долго копил, достигла своего апогея в тот миг она затмила даже врожденное преклонение перед владыкой эрдан медленно повернулся к нему на его утонченном лице играла маска легкого почти театрального удивления муж переспросил эшдар выгибая изящно очерченную бровь кажется кое кто так и не надела брачный венец своей избранницы а значит ваш брак при всей его насыщенности с точки зрения закона и традиций можно считать фиктивным обычная сделка не более Я застыла, чувствуя, как земля уходит из-под ног. Эрдон был прав. Мы не закончили ритуал. Орион не надел мне брачный венец, а значит, наш брак не скреплен до конца. Пусть даже боги приняли клятвы. А он? Он не мог об этом забыть. Он знал и молчал все это время. Даже когда мы обнажили души друг перед другом. Даже когда я рыдала у него на груди, а он меня утешал. Лицемер. Мне... Мне нужно привести себя в порядок. Выдохнула я ломающимся голосом и, не глядя ни на одного из них, рванула прочь в свой будуар. Захлопнула за собой дверь и прислонилась к ней спиной, пытаясь перевести дух. Сердце ныло, сжимаясь в тугой, болезненный комок. Неужели все слова были ложью? Он все это время хотел оставить себе лазейку. «Светлейшая, вам помочь?» Я вздрогнула. будуаре, склонившись на сундуками с моими новыми, заказанными Орионом нарядами, стояла Нелея. Ее глаза округлились от беспокойства. «Да, да, помоги!» Кивнула я, заставляя себя оттолкнуться от двери и подойти к зеркалу. Из отражения на меня глянула бледная молодая женщина. Большеглазая, с острыми скулами и крупным ртом. Рыжие волосы потемнели, приобрели благородную медь. Прежняя угловатость будто потаяла, тело начало округляться, и теперь с каждым днем я все больше походила на мать. Это служило напоминанием о незаконченном деле. Пока Нелея помогала мне одеваться, ее голос ни на секунду не замолкал. «Ох, светлейшая, во дворце такие слухи ходят!» – трещала она. «Говорят, в последний день праздниц на границах Ламарии что-то стряслось. На северных рубежах, южных, западных, то ли нападение, то ли... не знаю. Сплетен много, но никому ничего доподлинно неизвестно. Люди всякое говорят, а из Дарков наоборот. Слова не вытянешь, как воды в рот набрали». Я слушала ее в полухо, пропуская слова мимо ушей. Границы, рубежи... какое это имело значение?» Меня ждал владыка драконов, который, возможно, собирался потребовать у моего фиктивного мужа развода, чтобы самому исполнить мое же глупое требование. А этот муж? Даже после всего, что между нами случилось, он не считал наш брак настоящим. Может, хотел дождаться ребенка и заранее готовил путь к отступлению? Я закусила губу, глядя в зеркало. Платье Нилея выбрала достаточно скромное, но из дорогой серебристо-серой парчи, говорящей о статусе Ильеры Железного Клана. Украшения были из платины и белого золота, с крупными черными опалами, внутри которых вспыхивали и гасли разноцветные искры. Их привезли из Астра по приказу Ориона. «Неужели между нами все было ложью? Чем тогда моя судьба лучше судьбы отвергнутой Шами? Или он вовсе не отверг ее, а лишь приостановил отношения на то время, пока я рожу? Мы слежали ли больно? По-настоящему?» Продолжая щебетать, Нелея собрала мои волосы в тугую косу и, подвернув ее конец, закрепила тяжелым гребнем. Затем накинула сверху кружевную мантилью из тончайших серебряных нитей. Я наблюдала за этим будто со стороны. Наконец, сборы были закончены. Сделав глубокий вдох и выпрямив спину, я вышла обратно в гостиную. Там ничего не изменилось. Эрден, прислонившись к осяку, с привычным и легкомысленным видом разглядывал свой манжет. Орион стоял у окна, спиной ко мне, и по напряжению его широких плеч было ясно. Туча не просто нависла. Она скоро взорвется. «Я готова», — сказала тихо. Он резко обернулся. Его взгляд на этот раз алый, пронзительный, скользнул по мне, по новому платью, по прическе, и в нем что-то мелькнуло, что-то сложное, но я не успела прочесть. «Я иду с тобой», — заявил Орион. Это не было просьбой. Это был ультиматум, брошенный в пространство между мной и эрданом. А Алое Пламя в глазах говорило, что дракон внутри него очень зол. Нет, он в бешенстве, и что человеческая часть Дарка не в силах его усмирить. Но Дар похоже, совершенно не беспокоился на этот счет. Он лишь грациозно выпрямился и сделал легкий, приглашающий жест рукой. Владыка ждет светлейшую Лиеру на площадке для приземления, на крыше алмазной башни. От этих слов у меня похолодело внутри. Крыша самой высокой башни дворца. Личная площадка императора. Та, где позволено приземляться только ему самому в облике алмазного дракона. Почему он назначил встречу именно там? Чтобы продемонстрировать мне свою мощь? Или чтобы показать что-то другое? Веди!» – бросил Орион сквозь зубы. Эшдар подчинился.